Глава 1445. Погоня за Новолунием. Желание, превратившееся в Императора, утробно зарычало, словно хотело дать отпор всей своей силой, но на сей раз Ван Буэлэ, зная о её способности повлиять на течение времени, выбрал момент времени из десятков тысяч возможных вариантов. Со скомпрометированным течением времени для победы помимо собственной силы ему следовало положиться на происходящее выбранный отрезок времени события. Только так он мог сокрушить её. В этот момент сила шипа из чёрного дерева могла уничтожить всё на свете, причём благодаря общему происхождению с Ван Боуле желание не смогло дать ему отпор. В следующий миг её магический заслон разбился. Чёрный шип с оглушительным свистом вонзился в центр лба. Из горла императора вырвался душераздирающий крик. Из раны на лбу текла кровь. В смолисто-чёрных глазах появился пурпурный отлив. Перед ним рядом с чёрным шипом возник Ван Буэлла. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Похоже, он хотел полностью вогнать шип в голову, но тут в императора хлынула жизненная сила его генералов. Скрывающаяся за его обликом желание зловеще рассмеялась. «В этот раз ты победил, но я не проиграла!» Плотный чёрный ци из раны на лобу попытался проникнуть в шип и в божественную волю Ван Буэлла. Действовал он крайне быстро, Если Ван Буэлэ не откажется от идеи загнать шип поглубже в лоб, то отлитворный ца отрежет его от него. Ван Буэлэ не мог не согласиться с противницей, в этот раз он победил, но она ещё не проиграла. Шип не до конца вошёл в голову, поэтому удар был несмертельным. В следующий миг Ван Буэлэ с блеском в глазах бросил эту затею и оборвал связь шипом, что не позволило вторгшейся силе желания добраться до него. Мир снова стал затуманиваться. Очевидно, он применил течение времени в третий раз, чтобы отправиться ещё дальше в прошлое, к началу времён, моменту, когда ещё не существовало ни изначальной вселенной Дао, ни звёзд, ни цивилизаций, ни народов. Великая вселенная представляла собой пузырь, бесцельно блуждающий в пустоте, пока чёрный гроб, несущий в себе мертвеца, который не стлел даже спустя бесчисленные годы, не добрался до этого пузыря. Быть может, это было делом рук судьбы. Может, это просто случайность, но чёрный гроб попал прямо в этот пузырь. Сам по себе он был очень большим, поэтому удар гробом пустил по нему мощную вибрацию. И любой другой пузырь от такого удара лопнул бы, этот же лишь покрылся рябью. А потом дыра полностью закрылась. В результате столкновения скорость гроба сильно снизилась. Медленно плывя по пустоте внутри пузыря, гроб внезапно затопил чёрный туман. Тот словно хотел, чтобы мертвец открыл глаза. Очевидно, в выбранный Ван Буэлэ момент покойник не мог этого сделать. Пусть желание могла повлиять на императора. Провернуть этот же трюк с мертвецом она не могла. «Черт, черт, черт!» Из тумана послушалось чертыхание. В нём проступили очертания женского лица, которая непреклонно посмотрела вверх, на крышку гроба, где появилось лицо Ван Буэлэ. «Даже в эту эпоху? Что ты можешь мне сделать? Ты...» Желание практически шипело. Но Ван Буэлэ никак не обратил на это внимание это великая вселенная особенная. Не поверю, что тебе об этом неизвестно». «Что ты хочешь сказать?» При взгляде на спокойного, как горный пруд Ван Буэлэ, у лица желания появилось дурное предчувствие. «Сладить с тобой несложно. Правда, есть одно но. Проблема кроется не в своём могуществе. Я могу одолеть тебя без какого-либо труда. И Император тоже. Ты проблемный противник, и из-за твоего бессмертия «И неуничтожимы природы. Что до -то того, кто косвенно повлиял на мою кончину в прошлой жизни, снимаю шляпу. Решение использовать желание, как изощрённо. Нечто стальмистическое так просто не развеешь, если только не лишить весь мир желаний. Искоренить желание из всего упомянутого тобой кольца глубокой земли, ибо пока существует хотя бы одна крохотная частичка желаний, тебя невозможно уничтожить». Думаю, именно это стало причиной, почему другие всемогущие Великой Вселенной не стали ничего предпринимать против тебя. С одной стороны, их бездействие можно объяснить нежеланием пачкать свою карму. Возможно, как ты и сказала, «Моя прошлая жизнь, и ты действительно попали сюда из так называемого «Кольца сверкающих небес». Поэтому наш конфликт можем решить только мы. С другой стороны, другие не могут уничтожить тебя, потому что ты желание Императора, и в каком-то смысле моё желание, а твоя эссенция — «Это желание всего живого на свете!» Ван Бууле говорил шёпотом, не сводя глаз с лица желания. При этом в них угадывались противоречивые эмоции. «Что, чёрт побери, ты пытаешься сказать?» Прошипело желание. «Не знаю, что хочу этим сказать. Возможно, я хотел сказать всё это самому себе». Ван Бууле негромко вздохнул. «Почему я не могу то же, что и император?» Подумал Ван Бууле... Непростые эмоции в его взгляде сменились решимостью. «Я хочу сказать, что ты не вечно. Уникальность этой великой вселенной заключается в наследии бессмертного. Посему хочу предложить тебе воочию увидеть моё дао свобода». Плотная бессмертная воля расцвела в его божественном сознании. Стоило ей вырваться наружу, как мир внутри пузыря отозвался резонансом. От него как будто повеяло тоской почему-то давно утраченному, а потом он начал сжиматься. Бессмертная воля Ван Боула стала несравнимо ярким светом, несущим в себе немыслимую силу, его мечту о свободе, тягу к жизни, клятву защищать. Это очищающее сияние накрыло гроб и мертвеца с лицом желания, оттуда послушался душераздирающий крик. Однако свет становился всё ярче, когда он наполнил всё пространство пузыря, лицо внутри гроба медленно рассеялось. Какое-то время спустя свет потускнел, Тоска пузыря Великой Вселенной стала невыносимой, поэтому он уменьшился в размерах. Мгновением позже неимоверно огромный пузырь стал размером с гроб. Подобно пасть, он просто проглотил его. Во время поглощения мертвец внутри Тайл пока не растворился в гробу. Лицо Ван Буэллы на крышке медленно закрыло глаза. Когда веки сомкнулись, он прошептал. «Течение времени... Возвращение!»